Глава одиннадцатая. Пока летели, обсуждали военные вопросы, и в основном Эрлинга интересовал новый танк. «Итак, Юра, каковы твои личные впечатления от «Берсерка»? Про плюсы танка я знаю. А в чем его минусы?» Я ответил сразу, предельно честно и коротко. «Танк великолепен, спору нет. Но, как и все тяжелые боевые машины, «Берсерку» необходимо постоянное внимание техников». Если он в бою или на марше, через каждые 3-4 дня полный осмотр, обязательная проверка и тестирование всех систем, частичная замена масляных фильтров и мелкий ремонт двигателя. Ну и кроме того, есть проблема эвакуации подбитого танка с поля боя. Просто так тяжелую махину не утащить. Однако на общем фоне все это незначительно. Танк в бою — лакомая мишень для вражеской авиации, артиллерии и даже пехоты которая может уничтожить его из ручных гранатометов, Поэтому во время серьезных сражений, когда сходятся дивизии, корпуса и армии, они долго не живут. Тебе это известно, Тейт. Один-два дня выжить уже хорошо. А я говорю про четверо суток. Да и тыл у нас в батальоне хороший. Тягачи есть, ремонтники и автоплатформы. Значит, батальон к бою готов? Ты сам все видел. «Сотый батальон может задать республиканцам жару, если они сунутся». «Может», — согласился со мной Эрлинг, но неожиданно нахмурился и добавил. «Жаль, что таких подразделений у нас немного. Представляешь, вчера посетил девятнадцатый корпус, который прикрывает нас с левого фланга. Я шалел. Там половина грузовиков в ремонте, а снабжение полков до сих пор осуществляется конными обозами». «Ничего удивительного. В девятнадцатом корпусе, я слышал, есть кавалерийская дивизия, и не везде командир корпуса благородный аристократ, общепризнанный герой родственник царя». «На что ты намекаешь?» — Эрлинг прищурился. «Я не намекаю, а прямо говорю. Если бы не ты и твои связи, в нашем корпусе все было бы как у соседей. Но есть ты, и командующий армией в ущерб другим корпусам все лучше отдает нам». «Разве не так?» «Верно», — Эрлинг кивнул и согласился. «Ты прав». На этом беседа прервалась. Вертолет добрался до точки назначения городского парка и начал снижение. Внизу нас уже ожидали. Мэр Нового Таллина, господин Янис Сванис, а также комендант города полковник Тарасов. И после коротких приветствий нас посадили в машину представительского класса, а затем под охраной солдат комендатуры повезли в ратушу. Город мне понравился. Чистый и украшенный флагами не только черными царскими орлами вальхов на красном полотнище, но и местными трехцветными с изображением крепостной башни. Кругом, куда ни посмотри, веселые улыбчивые люди, много детей и цветных шаров, На улицах играла музыка и настроение праздничное. Видимо, местные люди свой город любили. Однако не все так радужно. Несколько раз я замечал, что горожане смотрят на наших солдат с нескрываемой ненавистью, а некоторые выкрикивали оскорбления и грозили кулаками. Сволочи! Им жизнь оставили и свободу, позволили иметь собственное самоуправление и флаги, а они еще и недовольны. По крайней мере, некоторые. Впрочем, вскоре я позабыл про злые взгляды местных жителей, поскольку мы добрались до ратуши и оказались в банкетном зале. Много света, живая музыка, красивые женщины, напитки и закуски. Невольно расслабляешься, и на моем лице появилась улыбка. Эрлинга окружили офицеры корпуса, которых тоже пригласили на праздник, а я взял бокал шампанского, осмотрелся, и увидел знакомого. Возле большого окна стоял пожилой мужчина в темно-сером костюме. По внешнему виду он напоминал ученого. Кстати, таковым он и являлся, ибо был профессором археологии Нейрборгского государственного университета, а звали его Матей Рохлен. Пару лет назад он вел масштабные раскопки подземного улья расы Домц, разумных термитов, которые жили на Сканде до появления людей. И я не мог пропустить такое событие. Все бросил и три месяца работал на раскопках, копал и просеивал землицу, слушал наставления археологов, пил местное вино, играл на гитаре и крутил любовь с практикантками. «Здравствуйте, профессор!» Я подошел к Рохлину. Он подслеповато прищурился, посмотрел на меня и узнал, «Если не ошибаюсь, господин Темников». «Так точно, Юрий Темников». «Что же, здравствуйте, Юрий. Какими судьбами вы здесь и почему в военной форме?» «Вернулся на службу. Сопровождаю генерала Эрлинга. А вы что делаете в Новом Талине? «В горах найден один из городов, который был построен первопоселенцами. Пока там работают краеведы, но я прибыл на раскопки и намерен взять работы под контроль». «Основная группа приедет только завтра, поездом из Мурманска. А я раньше появился. Надеялся встретить здесь губернатора провинции. Он должен подписать разрешение на проведение раскопок и наложить свою резолюцию. Но почему-то его еще нет. Не самое лучшее время для раскопок», — я покачал головой. «Граница рядом, и скоро начнется война». «Возможно», — он пожал плечами, — Но я надеюсь на лучшее, и моя работа слишком важна, чтобы ее затягивать. Настолько интересное поселение? Очень интересное, ибо город покидали в большой спешке из-за извержения вулкана, и первопоселенцы бросили немало ценных вещей. В том числе, как я надеюсь, и компьютеры. Во времена технологического спада мы многое утеряли и забыли, и теперь восстанавливаем знания предков — и археология вносит в развитие научно-технического прогресса свой немалый вклад. Вы только представьте, сколько новой информации мы получим, если найдем один из древних компьютеров с файлами, которые касаются военного дела, сельского хозяйства или космических полетов. Ведь это будет очередной прорыв». «Вы правы, профессор. Разумеется, прав», — он усмехнулся и предложил. «А приезжайте на раскопки, темников!» «Мои девочки вас часто вспоминают. Правда, теперь они уже не наивные практикантки, а взрослые женщины, но вам обрадуются. А куда приезжать?» «Район Айнар. Лагерь разобьем у подножия горы Ставер. Если представится удобный случай, обязательно приеду. Будем вас ждать!» Профессор кинул взгляд на вход и довольно потер ладони рук. «А вот и губернатор!» «В самом деле, праздник посетил губернатор провинции Балтия, господин Рудольф Коваль. Невысокий толстячок, очень подвижный и улыбчивый. Рохлин сразу же направился к нему подписывать разрешительные документы, и я был уверен, что губернатору от него не сбежать. Профессор — человек настойчивый и упрямый. Если решил, что получит вожделенную резолюцию, значит, так и будет». Проводив рохлино взглядом, я допил шампанское, поставил бокал на подоконник и посмотрел в окно. Мы на втором этаже, а внизу парк и вход на кухню, где рабочие в синих комбинезонах разгружали какие-то мешки. Ничего странного, и я хотел отвернуться, но один мешок упал, и из него выпал ручной пулемет. Вот так сюрприз. И что делать? «Конечно же, необходимо сообщить об этом охране. Однако я не успел. Один из грузчиков поднял голову, увидел меня и что-то закричал, после чего работяги, доставая из мешков автоматы, бросились в здание». Кто были эти люди? «Наверняка местные сепаратисты-террористы или диверсанты-республиканцев. Они решили уничтожить царского губернатора и офицеров нашего корпуса», А доблестная контрразведка армии, полиции и спецслужбы все прозевали. К бою, расстегивая клапан кабуры, во все горло закричал я. Музыка смолкла, гости посмотрели на меня, словно я какой-нибудь пьяница или сошел с ума. Но внизу раздался одиночный выстрел, а затем прозвучала автоматная очередь, и по окнам хлестнули пули. Я бросился в сторону кухни и, заметив Эрлинга, указал на дверь для прислуги. «Внизу террористы!» В этот момент очередная автоматная очередь, звон битого стекла и пули прошлись по потолку. Завизжали женщины и загомонили местные чиновники. Кто-то бросился бежать, кто-то спрятался за портьеру, кто-то застыл в ступоре, короче, хаос. Зато офицеры и охранники, которых было всего 6 или 7 человек, Не оплашали. Они выхватывали оружие и занимали оборону. Причем два музыканта совершенно неожиданно тоже достали пистолеты, и один из них, размахивая стволом, закричал «Смерть оккупантам!». Они были пособники нападавших, сомнений не было. Но музыканты действовали слишком медленно. Адъютант Тейта Эрлинга капитан Андрей Рокуэлл выстрелил в одного из своего Штейра и свалил его. А второго ударили прикладом автомата в голову. Постарался кто-то из охранников. Музыкантов нейтрализовали, но главная опасность никуда не исчезла. Я выглянул за дверь и увидел, что по лестнице поднимаются террористы. Не думая, выстрелил из Макарова и не оплашал. Первая пуля ударила передового автоматчика в грудь, второй выстрел, третий, еще один террорист отшатнулся, а остальные открыли шквальный огонь. Отступив от двери и прижавшись к стене, я избежал смерти. Пули раскрошили резную декоративную дверь, прошили ее и задели гостей. Появились раненые не менее пяти человек, после чего дамы стали плакать и скулить еще больше, а чиновники, наоборот, затихли. Тут же началась стрельба у других выходов. Видимо, террористы заходили в дом сразу с нескольких сторон. Дело дрянь, и я подумал, что шансов выбраться немного. Однако эта мысль пришла и тут же исчезла. Бой продолжался, и паниковать было некогда. Ко мне подбежали Роквелл, Эрлинг, губернатор со своим телохранителем и Рохлин. «Сколько их там?» Тейт вопросительно кивнул и передернул затвор позолоченной береты с дарственной надписью от царя. «Не меньше шести. Одного я убрал и еще одного подранил». «Много», — прорычал Эрлинг, бросив взгляд на лестницу. Сквозь дырки разглядел нападавших и добавил. «Сейчас пуганем их и прорвемся на третий этаж. Этот нам не удержать. Как пуганем?» Увидишь, генерал схватил позолоченный подсвечник, который стоял у стены, резко приоткрыл дверь и швырнул его вниз. Бомба! Прием старый, и как ни странно, он сработал. Всего на миг нападавшие замялись, может быть, на секунду, но нам этого времени хватило. Эрлинг и Роквелл открыли огонь, они стреляли вниз, а затем и я к ним присоединился. Рохлин, губернатор и его телохранитель в это время побежали наверх. Пистолет щелкнул в холостую. Один магазин пустой, остался запасной. Немного, с этим долго повоевать не получится. И я бросился к ближайшему трупу террориста. Его товарищи отступили, не выдержали. И я успел схватить автомат, стандартный АК-74, который не так давно начали выпускать республиканцы. В этом они нас опередили, зато мы выпускаем АКМ более крупного калибра. Хотя это так, еще одна ненужная в бою мысль. Подхватив автомат, я сдернул с террориста подсумок с запасными рожками и отскочил обратно. Сделал это вовремя. По стене ударили пули. Противник вновь пошел в наступление. Пробегая мимо двери, которая вела в банкетный зал, я увидел, как с главного входа в него врывались террористы. Они стреляли из автоматов, не целясь, явно не профессионалы, и косили всех, кто был жив. Падали гости, офицеры и слуги. Противник не щадил никого. Но помочь людям я не мог, не успевал и забежал на третий этаж. Автомат прихватил. Тейт оскалился, словно волк, и кивнул. «Молодец, Юра, теперь повоюем». Однако повоевать не довелось. Террористы всего пару раз попытались подняться, но я давал длинные очереди, и они отступали. А затем внизу завыли сирены, после чего несколько минут внизу шла перестрелка, и появился полицейский спецназ. Все это время губернатор пытался дозвониться до местных правоохранителей, но тщетно. Связь была заблокирована, видимо, использовался переносной помехопостановщик, который глушил мобильные телефоны. И когда мы спустились во двор, господин Коваль расплакался. У него такой стресс впервые. Что же касательно нас, то мы немедленно отправились к вертолету, связь восстановилась, и Эрлингу сообщили, что Республика Норд объявила нам войну. Вражеские дивизии уже переходят границу, бомбардировщики противника наносят удары по нашим военным объектам, а артиллерия равняет землей пограничные заставы. Так началась война. Мы еще не выдвинулись на передовую, а уже понесли потери. В ратуше погибло почти 30 офицеров, и среди них два камдива, один комбриг и шесть полковых командиров.